Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль Марины Турчинович «Утро» на клипере «Красавец». Спектакль поставлен по рассказу Константина Станюковича «Утро». В ролях Бездолин, командир клипера «Красавец» Алексей Концовский, Писаревский, старший офицер Никита Подгорный, Иванов, боцман Геннадий Сергеев, Бычков, унтер-офицер Виталий Доронин, зябликов матрос геннадий сайфулин мартын вестовой командир юрий савич шубин мичман валерий бабятинский в остальных ролях вячеслав езепов георгий куликов владимир головин Провович Садовский, Борис Клюев, Валерий Анисимов и Валентин Ткаченко. Офицеры, матросы, кочегары, артисты Малого театра Союза СССР. Материал предоставлен Гостелерадиофондом. Запись 1974 года. В день бесновался океан. Он вздымал свои громады и бешено набрасывался на военный клипер-красавец. И страшно было. Красавица взлетал вместе с волной. С ней уже падал и снова взлетал на новый вал. Не видно было ни солнца, ни неба. Наконец, буря стала стихать. В это раннее утро океан заштил. Он был так очарователен и ласков в своей гладкой мертвой зыби, так тихо, нежно и точно жалобно ракотал большими, но обессиленными и ленивыми волнами, так ласково лизал бока клипера, что, казалось, океан одумался и раскаивается в том, что так напугал моряков. А солнце... Только что поднявшееся из-за горизонта, Такое ослепительное, веселое и жгучее, Казалось, говорила соскучившимся по нем морякам, Вот оно и я! Радуйтесь! Но это роскошное утро не радовала моряков красавца. На палубе шла обычная, как говорили матросы, утренняя убирка, подготовка к подъему флага к восьми часам утра, когда на военном судне начинается день. Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах широкими от видными синими воротами, открывающими жилистые загорелые шеи, Матросы, боссы с засученными до колен штанами моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки и медь, так как всюду от верхушек мач до трюма должна быть умопомрачающая чистота, и все доступное кирпичу, суконке и белилам должно блестеть и сверкать». Давай, скобли здесь. Эй, собаки! <свист> Тащи сюда медру-то! Ни зевах, ребят! Смотри! Капитанский вестовой мертвяшка бежит. Братцы! Да. Что, братцы! Братцы, беда, братцы! Пропала! Капитанская собака пропала! Как так? А может, сама ночью в штормягу борт слетела? Разве кто нарочно? Плохо дело. Да уж куда там? Ищите, ну ищите, братцы, а то ж беда. Вон, вон, а боссман идет. Ух, грозный. Ну я побег, побег я. Братцы, братцы, повинись, кто утопил капитанскую суку. Не сама же она бросилась в море. «Дианка была башковатая шельма. Повинись и шабаш. Вот дерут, вот и всего. А ведь не объявится убивец Дианки, командир всех нас вгонит в тоску. Небось знаете, как он привержен к собаке. Ведь команду обессудят. Вздумает, что против его взбунтовались и присогласились извести Дианку». Да, да дело-то в... да, в... да, вак в... <связь> говорит Насчет тоски для команды Нет, ты, босман Не облещивай Быть-то дерут им всего Из-за Эфта и Дианки Шкуру сымут Как ксидоровый коза Да это как пить, да, дать, Ольга, он... да, точно да, Э, вон Никит Рулевой идет Может, он что знает Никита Не слыхал Вытал кочегаров али вестовых Насчет Дианки Насчет этого нет А вот под утро стояли мы на вахте И видели как собака выбежала из каюты Кто это ее схватил Да в темноте не видать было кто а -а -а. Не доводи Виноватый капитана до да безумия Объявись Я тебе в печенку Ах, молчишь, бесстыжий собачий сын. Ну, слушай, подлюга раздрайка, чтоб тебе крабы подавиться, чтоб у твоей матери невест ты чехотка была. Ян того подлеца, из-за которого капитан на всех обидится, беспременно разыщу, и уж тогда. Тогда. Прости, Пресвятая Богородица, будет ему прописано плепорца в 300 леньков. Сам буду бить подлюгу, вгоню в чехотку и никакой форменный матрос не пожалеет паршивую уду, чтоб ей подавиться дианкой. Ну Так лучше сей же секундой. Повинись. Вот так. Брац, совесть. Да, не поступай против товарищей Кто тут. знает, так выдай виноватого. Ну. Ну тогда Сейчас сам проведу дознание. Есть у меня подозрение на одного. Ну, держись, продувной лодырь Елисейка. Да. А ведь, Птиев, ведь... прям Елисейка, а, да. Слушай, сейчас, Иванович, дознается, да. он ему даст. Нет, да. Дерется Иваныч с рассудком. зря не обидит. Да, у него рука хоть и сильная, да легкая. Ну, братцы, за работу! Давай, давай. Давай, давай. давай. Открывай, Открывай. Открывай. Вдоль да по казанке сида -си и селесень плывет. Вдоль да по бережку, бережку, крутому добрый молодец идет. Сейчас я тебе дам, молодца. Это за что? Небось, знаешь, за что, подлец. Зря, зря дерешься, Боцман. Не я подарил Дианку акулам. Не ты. Кому ж другому подлецу? Ты не раз при всех грозился, что придушишь Дианку, чтоб ты крабом подавился. Я не раз видел, как ты при удобном случае бил капитанскую суку. Как же не ты? А то-то не я. А по правде скажу, очень даже рад, что нашелся другой матрос или офицер. Давно бы Дианку в воду. Подлее обмание была самой подлой бабы. Вроде бы ты за боцмана бегала, подлая, и тяжком цапала за ноги. Да я... Зато и цапала на тебя, Дианка, что ты подлый матрос. Понимала тебя. Ты извел животную. Побереги лучше шкуру. Не барабанные винис Зябликов. Винись, подлюга. Считаешь себя умным, а зря грозишься. Да давно бы утопил, если бы польстился на такое дело. Ильстился. Обещал придушить собаку. Так мало ли что скажешь от игры ума. Врешь. Ты утопил. Не губи людей. Признайся, все равно по совести тебя отлепортую. Всем известно, какой ты арестант. А ты быт-то праведный судья. Ты докажи. Докажи, что я утопил Дианку. Докажи. Я тебе час сейчас... Ты потише, потише. Вон старший офицер на мостик поднимается. За что безвинно дерешься, боцман? Не очень-то дозволено зверствовать Старший офицер не похвалит. Ух, погоди! В это утро с четырех до восьми часов вахтенным офицером был Мичман Шубин. Весь в белом, он ходит взад и вперед по мостику, вдыхая полной грудью свежий воздух утра. Нежный ветер приятно ласкает лицо молодого человека. На мостик, довольный собой и погодой, поднимается старший офицер клипера Писаревска. Доброе утро, Виктор Андреевич. Доброе утро, Павел Никитич. Ну, я вам скажу, красавец выдержал испытание. Да, такой шторм. И вдруг чудное утро. А? Прелесть, Павел Никитич. Какую штормягу задал океан. Небось, Виктор Андреевич, сердце йокало. До стыда трусил, Павел Никитич. Ничего, попривыкнете, попривыкнете. И я в первый шторм. Который испытал, когда мичманом был. Вспоминал Бога. Однако посмотреть убирку. И то сегодня. Проспал. Здравия желаю, вашем благородие. Здравствуй, здравствуй, Иванов. Осмелюсь доложить, Ваше благородие. Осмелюсь, докладываю, докладываю, Иванову. Команда вроде потеряна из-за ястой беды, что стряслась, вашем городе Что такое? Какая беда? Дианка пропала, ваше благородие. Дианка? Капитанская собака? Хм. Куда ей пропасть? Весь клипер обшарили с капитанским вестовым мартышкой. Нигде нет. Мартышка вовсе взревел от страха. Беда. Да ведь Дианка это единственный верный друг капитана. Ты это понимаешь? Так точно, ваше благородие. Так где же Дианка? Надо полагать, за бортом, ваше благородие. Конечно, за бортом, осел. Значит, матросы. это Этакая возмутительная подлость. Ты, боцман, как допустил... Как опозорил своего старшего офицера? Понимаешь ли ты, что матросы сделали? Команда непричинна, ваша благородие. Врешь, потатчик! Дозвольте обсказать, ваше благородие. Ну? Врать не стану, что команда не очень уважала капитанскую собаку за ейный подлый характер. Животное опонимало себя вроде быт-то начальницей и кусалось. Докладывал вашему благородию, что многие обижались на собаку. Однако, как перед Богом говорю... И в мыслях даже не было, чтобы Собча взбунтоваться против Дианки и утопить. Защитите команду, ваше благородие. Обскажите капитану, что команда непричинна. Я так понимаю, она погибла в этот шторм. Не могла же она сама спрыгнуть за борт. Кто же этот подлец? Не могу знать, ваше благородие. Должен знать. Убеждал команду, чтобы виновный признался? Сказывал, ваше благородие. Говорил, что за одного негодяя все ответят? Говорил, ваше благородие. И молчат? Молчат. Кого подозреваешь? Можно и ошибиться, ваше благородие. Однако? Грех на душу не приму, ваше благородие. Какой тут грех? А, наверное, Зябликов. Пытал. Не сказывает, чтобы он, ваше благородие. Вот что, боцман, приказываю разыскать мерзавца, чтобы к шести склянкам мне было известно, кто этот подлец. Понял? Понял, он... ваше благородие. Если не сознается, скажи, кого подозреваешь, чтобы я мог доложить капитану. Приказал «Пустой человек, один форц, и нет настоящего понятия, только себя самого и обожает, и о себе понимает». Бортман направился в подшкиперскую каюту, где уже шло обсуждение происшедших событий. Да что, нет, да, да что да, тут решать? Да и все! А ну скажи ты, Бычков! Да, да, да нет, тут вроде Да что тут Ну как можно взять, так и огульно Верно ну, говоришь, было, мы было, не конечно, кляузники Некуда его. двинуться Небось Бога помним А ну говори дальше, мартышка, про капитана Так вот, братцы Капитан наш какой-то Гипнотез Молчаливый, нелюдимый В кают-компанию никогда не ходит Только все Дианке оказывает свое расположение Вот он какой И лба не перекрестит И ничего не боится Глаза такие пронзительные и горят. И все книжки читает. Да. И ни разу к обеду офицеров по положению капитанскому не звал. Одним словом, братцы, вовсе будто с дьяволом знается. Тихо, морс, Ну что, Иваныч, как там старший офицер? Вовсе, братцы... Дырявая душа у старшего офицера. Вроде как обгаженный заяц. Всю команду продаст, чтоб только ему не попало. Выдай ему к шести склянкам того, на кого подозрение, чтоб старший офицер доложил капитану. Так пусть... Сам разыскивает, а я, братцы, не согласен Лепортовать на Зябликова ну, Пусть он, подлюга, утопил Дианку А я не согласен А там, какая не выйдет мне и всем я хоть бы с меня шкуру спустили И разжаловали из боцманов Так ли, братцы? Пусть верно я говорю, Бычков Правильно, Иван Начать на старшего офицер ежели он так подло нас полагает. Да. Ну, не до смерти уж будут шлиховать за суку. мне ну, небось, ну, примем пле порцию, примем. Ничего, шкура растет. Да. растет. растет. растет. растет. растет. растет. растет. А ты, Платоныч, как полагаешь? И все-таки это сделал сукин кот Зябликов. Как-то на камбузе рублю мясо, а он все неподалеку крутится. Я отошел. А он мясо-то и сопри куда-то. Mm. Да ведь не какое-нибудь хорошее, свежее, а самое не на есть тухлое. <связывая> я был это мясо за борт хотел, а он его спер. <связывая> Для чего? <связывая> да он, подлец, хотел скормить суки и отравить. Вот что вам скажу. <связывая> я Я, братцы, считаю так... Елисейке рожу форменно своротить Сей секунд И избить его до полусмерти Тогда Повиниться А на берегу конец сделаем Это ты куда гнешь? Я, слава Богу, по совести, Иваныч Так не верти Лисим хвостом Ежели избить сейчас Зябликова, так сразу обозначится, на кого указываем. О, Почище кляузы придумал, а еще по совести. Не вдомек, значит, Иваныч, не сообразил, значит. Что-то непонятливый. На берегу Зябликова проучим. А пока что, как бог даст, какая будет отчаянная разделка от капитана, он придумает. Ну, верно, я говоришь, я иванович верно. Хоть капитан братцы редко наказывает, а Зодианку вгонит в тоску всех. Однако, братцы, валим к местам. Не ровен час, проснется капитан. Да, теперь добра не жди И то, капитан не спустит А я, Иван, сейчас попытаю Елисейку. Как? Ау... Добром, Добро. Иванович. — Ох, и прост же ты кривой! Да с Елисейкой ни крестом, ни перстом! Он же оглашенный! — Ай-то не говори ты так, Иваныч! Знал я такую загвоздку. Был у нас на Орле со мной тоже вот такой же оглашенный. рукали его почем зря, били его до точки. И вдруг, да бом! Он и поворот на другой галц. А? Ну, — Ну что ж... Попытайся, Бычков Есть Только зря Стой! Сесть секунд, братцы До срока не входи В тоску Духом не падай, матросики Сейчас всем выйти на убирку Подорабливайся Мартыжка! Платоныч! А ну погодь Ты, мартышка, дуй в каюту. Как проснется капитан, сей секунд ко мне или к Бочкову. Давай. А, да, да. Ты, Платоныч, вари кофе, чтоб был готов, как встанет капитан. Понятно, Иванович. <связано> Если <связано> этот сукин кот зябликов не признается, <связано> я его поганцы щами ошкалю. ПОДПИШИСЬ! <связано> поймеешь ябликов ведь команда вся в расстройстве ведь все к тебе с добром ну признайся и команда значит не верит а ты кривой хоть и по-хорошему пытаешься спасибо и за то а зря не топил я дианки знаешь кто ее потопил кто ты А по моему понятию кто-нибудь из мечманов. Это... это... А как это? Понятия решай? Обмозгуй, и поймешь. Капитан мироволил, суки. А ведь подло и кого? Матросов. Офицеров не трогало. Все знали, что я не люблю собаку, офицера меня. Так вот, подумали, утопим, а Елисеевка капитан прикажет разделать... А сделал, как мне дается... Кто? Мечман, Мелмен. А ведь ябликов и впрям ты вроде правду говоришь. Ха. Да. Арцы. Чище драйте. У когопь желейте. Не, не копайтесь, черти полосатые. Ну, поторапливайся, а -а -а. поторапливайся. Иваныш. Иван. Ну, давай Иван Вот какая препозиция. Елисейка сказывает, что это меч-манас сделали, чтобы он, Елисейка, горевал. И показывает... Слушай, Понимаешь? Ну? да. И показывает это... Быть-то Мичман Нельмен. А-а-а! подлец с понятием. А нет, Елисейк врет. Это он потопил Дианку. Эх, да бог ее знает, Иванович. Он ли? А ты верь. Ух, и прост же ты, бычковчик. Вовсе ты прост. Ну, пойду к дырявой душе. Тебя, Бычков! Ну? Бычков, капитан встает. Хватил же Дианки? Нет, нет, нет еще. Всей секунд хватит. Что-то будет, что будет. Да ты дуй к матрошам. Ага. Можешь его на видео? Да, побег на на мостик докладать. Э? Что будет, что будет? Воком да, ты не платишь, понимаешь? Изыскал. Никак нет, ваше благородие. Так укажи, на кого подозреваешь. Ни на кого не имею, ваше благородие. Вот ты какой, Боцман. Так ты Зябликова покрываешь? Ну, я тебя покажу. Я тебя сейчас по морде... У, Павел Никитич! Ну, как вы можете... Простите, Виктор Андреевич. Ступай, Боцман. Конечно, это тварь зябликов. А так и доложу капитану. Виктор Андреевич, пойдемте в кают-компанию. Перед неприятностью хоть кофе выпить. Благодарю вас. Пойдемте. Пойдемте. И вы подумайте, господа, какая это необыкновенно умная и лукавая собака. Владимир Николаевич, а что восхищаешься? Да, имела все черты, какие бывают у собаки, попавшей в привилегированное положение, да еще высокое. Вот вы, доктор, вечно ворчите. Ведь здесь идет не о положении собаки, а о том, какая у нее хитрость необыкновенная. Нет, господа, вы только подумайте. В присутствии капитана она была предупредительно нежна. Заглядывала ему в глаза Угадывала желание Ей-богу, я тогда в первый раз увидел его улыбку Да Но зато как только раздавался укрик боцмана Пошел все наверх И матросы выбегали на палубу Дианга как бешеная Летела вниз и кусала их за икр и ног Согласитесь, господа, но это мерзко но Шубин, ты во всем видишь мерзость Ведь будем говорить прямо Матросики тоже подчас пинали ее А Зябликов тот просто бил У них была взаимная, трепетная любовь. И все-таки, господа, это мерзость. Нападать на людей, которые не могут ответить. Кстати, едва ли команда уверена, что командир не знает о такой коварной охоте за матросами. А представьте на минуту, господа, начни сейчас какая-нибудь военная кампания. Ведь первые защитники Отечества будут эти самые матросики. Да-да, вот в один прекрасный день они взбунтуются. И на мачтах всех нас перевешивают. И правильно сделают. Почему, господа, никто не смеется? Вы несколько преувеличиваете, милейший Иван Афанасьевич. До этого, слава богу, я думаю, не дойдет. А я согласен с доктором. В один прекрасный день мы вернемся к своим усадьбам, а они горят. И это будет закономерно, если не прекратить унижение людей. Речь идет не об унижении, а о дисциплине, Мичман Шубин. Я предлагаю, господа, вообще переменить тему. Положение с пропажей собаки весьма неприятное. Скоро Мичман Нельмин вам на вахту. Он, безусловно, господа... Давайте переменим тему. Я хочу сказать о... о нашем капитане. Смотрите, за год ни с кем не говорил. Суровость, нелюдимость держит себя отчужденно, нарушая морские традиции. Знаете, господа, меня лично это оскорбляет. А я заметил наш... Павел Никитич все старается в связи с сегодняшним приключением. Мне кажется, он еще более боится капитана. Скажите, господа, а почему согласился Бездолин на это назначение его командиром красавцы Он ведь, кажется, совсем недавно вернулся из долгого дальнего плавания. Сейчас, конечно, появится гипотеза о страшной семейной драме капитана Бездоля. И что в этом роде. А почему вы, доктор, не верите? Господа, вы понимаете, у меня письмо от товарища, в котором он сообщает о том, что безумно влюбленный в жену капитан Бездолин, истосковавшийся, вдруг узнает, что его, молодого еще мужа, очаровательная променяла на адмирала Триллистного. Ну, не может быть. Может, старик этот адмирал? Да, да. Очаровательная могла хранить верность только год. А затем... Ну, вы понимаете, в какой ужас пришел Бездолин от такой подлости своей муни. И на кого променяла? Вы ведь знаете Трелисного, этот же старый цинготный адмирал. <свят> <свят> ну, бездолен сурово сказал Муни, что она вроде как дама из Амстердама. <свят> <свят> Он все-таки безграничный, господа, ее любил, но прощайте отныне и навсегда. О, Муня, наслаждайтесь жизнью со старым козлом. <свят> <свят> Немедленно мундир и к министру. Вот откуда это назначение командиром Красавцам. И берёжно ты как силу мерен. Ведь жена приезжала провожать капитана в день ухода. Степан, налей мне ещё кофе. Капитан каждый вечер уезжал с клипера в Петербург. Неправдоподобно соврал. Mm -hmm. Ну что ж, ну, ну приезжала не могла приезжать, чтобы просить э, прощения, загладить вину от релистных. Mm -hmm. Ну что ты пристаешь, Иван Иванович? Ну, разве это я выдумал? У меня письмо от Жиркова. Он значит, что и соврал. А вообще я очень рад, если то, что говорят о Маре Николаевне, неправда. Это прелестная женщина, господа. А по-моему, Мишман Нельман близок к истине. Ой. Здесь, безусловно, семейная драма. И адмирал Трелисный здесь играет первостепенную роль Чепуха Они любят друг друга И Мария колов благородная женщина Но, доктор Министр мог вызвать и приказать Или отправлять снова в плавание Или оставляйте службу Поневоле согласишься? Но, господа, скоро восьмая склянка Подъем флага Интересно, какой будет приговор капитана За невыдачу виновника на господа И все-таки я уверен, что это Зябликов. Кто же не знает этого подлеца? Да. Так. Мы сейчас... Да. Да. Как же будет? Виновного-то нету. Братцы, братцы, глядите, старший офицер с Мичманом Нельмином поднимаются на мостик. О, смотрите, зверем смотрит. Ой, ох, и дело будет недоброе. Да, О, да, да, Это да, да, да, да. не, не, не ручка, старца Подумайте, Александр Николаевич, какая скотина этот боцман. Не мог добиться признания от Зябликова. И даже не указал на него. Да какие уж тут признания. Считать, Павел Никитич, что это Зябликов. Вот и все. Подлецы. С ними надо быть строже. Унтер-Бычков. Есть, ваш барон. Немедленно послать ко мне в каюту Зябликова. Слушаюсь, ваш барон. Не понимаю, почему Зябликов не сознался. Что он выигрывает, запираясь? Я срочно к себе в каюту буду говорить Зябликовым. Елисей, вот чего? Срочно старший офицер приказал к нему в каюр. Богом тебя прошу, Елисей, пожалей людей, винись. Ну, не сделаешь прибьем же на берегу. Ну, им как бог черепаху, ты понял? Ну, иди, милый. Иди, иди, иди, иди, иди, иди. Нет, он у меня сознается. Все уговоры в пущу, но добьюсь от Зябликова признания. Да! да. Вас, Слушай, мой. Зябликов, ты, конечно, позапил Дианку. Не сознаешься, я все равно тебя беру отпороть, как Сидорову козу. И как отлежишься, снова буду пороть, пока ты не осознаешь вину. Да и матросы на берегу тебя и до смерти. Ведь басман и прикрывает тебя, не говорит, что подозревает. Я-то уверен, слышишь, уверен. Я не топил, дянки ваше благородство. Не ври, Зябликов, сознавайся лучше. Буду ходатайствовать, чтобы больше ста ударов не получил. И наказывать будут легче. Откровенное признание покажет мне, что ты можешь исправиться. Вот, даю тебе наберег на гулянку. 2 доллара. Что же запираться перед вами, ваше благородие? Вы насквозь изволите видеть человек Я утопил Дианку. Совесть у тебя есть, Зябликов. Давно бы пора. Мунтер-офицер Бычков! Я ваш вороль. Пойди доложи ботсману и команде... Что Матрос Ябликов признался в содеянном. Слушаю. Ваш ворот. совесть у тебя еще есть. Ступай. Ступай. Ябликов. Слава тебе, Господи! Братцы! Братцы! Братцы! Повинился, Зяблик. Ну, да, я я, ну, я ну, говорил, что подумал. он... Вот чуяла моя душа, тихо, что он... Идет, идет, ребята, Зяблик, идет. Молодца, Елисейка. Утопил Дианку я отдуешься. Не подвел нас? Сильно бить не будем, не боись. А я, Иваныч, не топил, подлый суки. Ох, да, да, да, так так же, зачем же винился? А вас, дураков, пожалел По правде объясняй, что не топил собаку, шкуру сдерут А наври на себя, так отпорят с рассудком И вы, правильные анафимы оставите в покое за Дианку, а то б ведь избили Да пауча или вот верно, еличенька, ты не обижайся Очень озверели ребята А ведь никто не видел, как я топил Подлец, Елисейка, мол, во всем виноватый. А виноватый в Дианке может потом пьяный проговориться, я буду с переломанными ребрами. Глупые вы матросы. И старший офицер тогда поймет, как он скрозь понимает человека. Сволочь. Я, скажем, последний матрос, но только на такую подлость не пойду. А он во всем парате благородный. — Довольно обозначил. А я приму столенько безвинно и... Сбегу. Сбегу. Ну, а собормоты, живите по глупости, как свиньи, я по своему уму не согласен. Найду линию. Сам себе господином буду. Никто на твою личность не посмеет. Можешь это понять, Бычков. А вы... Не понять вам, не понять вам, необразованной матрозне! О, здоров ты, хвастать, Елисейка! Вовсе ты не матросского звания человек! Да, ну, иди становись в строй! Сейчас капитан выйдет! Капитан Бездолин, невысокий брюнет лет под сорок, с красивым, энергичным и суровым лицом, с рано посидевшими волосами, заканчивал завтрак. Вестовой Мартын, убирая посуду, ежеминутно заглядывал в лицо капитану, пытаясь разгадать, знает то на пропаже собаки или нет. «Пойдите». С добрым утром, Алексей Алексеевич. Здравствуйте, Павел Никитич. Мне неприятно, что приходится докладывать вам, Алексей Алексеевич, о неожиданном происшествии. Ваша Дианка пропала. Команда не виновата в этом подлом поступке противном дисциплине. Команда не знала и негодует на виноватого, который долгое время сознавался... Боцман отказался указать на подозреваемого человека, и я взыщу с него. Не надо. Мне бы хотелось узнать виновного. Слушаюсь. По счастью, мне удалось убедить виноватого сознаться. Это, как я не сомневался, Зябликов. Я прикажу наказать Зябликова Алексея Алексеевича. Мне кажется, такой поступок заслуживает сурового наказания. Пока не надо наказывать. Стройте команду. Есть. Мартин! Я, ваше слава городе. А ты чего боишься? Не могу знать, ваше слава городе. – А боишься? – Так точно. – Что, я зверист, что ли? – Не могу знать. – Ваш такого рода. – Позови Зябликова. – Есть. Он тут, за дверями стоит. А страху засадеянное нет. Иначе, как он, подлец, потопил суку. Зяблик, входи! Ваш воскородий матрос ябликов по вашему приказанию явился... Ты утопил Дянку Ну Я жду Я не топил Дянку вашего скороде Зачем наврал на себя Команда боится Боится из-за Дянки Знали, что я не любил собаку, так как кусала она матроса Может, я и думал извести Дианку, но утопил не я. А кто, по-твоему, мог это сделать? Говори, как самим собой. Так что, полагаю, из матросов никто не мог. А есть подозрения разные. Для этого только подозрения. Ступай и пошли, боцмана. Тебя не накажут. Только страх заставляет Зябликова не выдать, на кого он думает. Нет, если бы знал, не выдал. А себя поставил бы под удар. Небось, капитан, скрозь видит невинного человека. Не считает, как вы, справедливые. Меня за последнего подлеца. Что, что? Иваныч! Капитану, сей секунд зовет Иваныч, Иваныч, А мне он сказал Не буду наказывать Ух, Ха -ха -ха. Ты... Не заболей животом, как медведь Смотри Что? Что? Что? Какого медведя Один Один животом Вишь ты, балагорный Ну погоди Мы тебя да. на берегу отделы Тварь, душегубец да. На, Елисейка Скоро расплатим за... Да, да, да. вы понимаете, да. как Друга. Да. Здравствуй, Иванов. Здравия желаю, ваше Скобродье. Отчего не докладывал старшему офицеру, что дианка кусала матросов? Докладывал в ваш скороди. И что? Не приняли во внимание. А мне не осмелился в ваш скороди. Почему? Говори. Не допускали до себя в ваш скороди. И как бы не изволили Обидится за собаку. Опасался, ваш скоброди. А когда Дианка пропала, ты и команда боялись, что я накажу, если виноватый не объявится. Точно так. Очень заскучали матросики. Чтоб ваши скоброди не признали вроде бунта против Дианки. И я пытал, кто подлый человек, который утопил животную. И старший офицеры изволили приказать к шести склянкам найти виноватого или указать на того, кого подозревают Но я, извольте меня наказать, ослушался. Скажи, Иванов, разве я часто наказывал? Никак нет, ваше скоброде. А за что я наказывал беспощадно? Так что за воровство, ваше скоброде. Правильно делал. Так точно, ваше скоброде, да еще считаю, мало. Хорошо. Я сам во всем разберусь. Ступай. Есть. Я вызываю только страх. В чем же дело? Ведь я не бью, не беспокою бессмысленный муштрой, делаю все, что требует долг и совесть. Хм. Правда, Я не ищу у матросов расположения. Не подделываюсь к ним. Угу. Не говорю им шутливо ласковых слов. Это ведь очень просто и легко. Но ведь стыдно заигрывать с людьми жизнь которых так жалка и бесправна. И опасна. Угу или будь капитаном, или выходи в отставку. А начальников, которые порят и шутят, обкрадывают и зовут молодцами, дрессируют, чтобы отличиться, и бьют и калечат с легким сердцем, и говорят, что любят матросика. Таких часто называют добрыми, «Но я не могу быть таким добрым!» Босман Иванов прав. «Я не допускал до себя». Держись, не робей, братцы. Капитан выходит. О, Господи, о, Господи. Смирно! Господин старший офицер, команда для поднятия флага построена. Вахтенный офицер Мичман Нельмин. На флаг... Флаг поднять! Господин капитан второго ранга, веренный вам экипаж клипера красавец построен. На сегодняшнее утро никаких происшествий в команде не произошло, за исключением небольшого частного, о котором вы уже знаете. Долгое время виновник не сознавался, что утопил собаку. Но мне удалось его убедить признаться, и теперь известно, кто этот негодяй. Это матрос Зябликов. Рапортовал старший офицер Писаревский. Господа офицеры, больше сегодня я рапортов принимать не буду. Ограничусь двумя замечаниями. Первое. Сегодня утром в кают-компании среди многих тем была затронута тема моей личной жизни, а именно задет был адмирал Трелисный. Кто из господ офицеров не знает и кому интересно, я сообщаю, что адмирал Трелисный родной дядя моей жены Марии Николаевны. Второе. Напрасно искали виновника пропажи собаки. Дианку за борт выбросил я. Оказалось, такой же подлый и лживый, какими бывают и люди. Честь имею!